а настоящий совет рыцарей, представляющих все графства страны. И выбирать их буду вовсе не я. Из соображений, что мне нравится их компания, нет. Выбирать их будет каждое графство, лучших людей, достойных представлять его интересы. И они будут собираться у меня за столом и рассказывать, что где происходит, «Таким образом, к примеру, если где-то плох урожай, мы будем знать загодя и предотвратим голод, вовремя послав помощь». «Они будут нашими советчиками», — живо подхватила Каталина, — «нашими глазами и ушами». «Да». «И еще я поручил бы им строительство укреплений, особенно на севере и по морским берегам». «И еще». «Военные учения раз в год, тогда у нас всегда будет готовое к бою войско!» и добавила, «Они ведь придут, ты знаешь!» «Мавры?» — она кивнула. «В Испании они потерпели поражение, но в Африке сильны как никогда, и на Святой Земле, и в Турции и дальше. Когда им станет тесно на своих землях, они вернутся в христианский мир. Раз в год весной атаманский султан выступает войной, подобно тому, как другие народы идут пахать. Мавры пойдут на нас. Мы не знаем когда, но нельзя сомневаться, что так и будет. Я велю, чтобы выстроили укрепление вдоль всего южного берега, противостоящего Франции. И против мавров кивнул Артур. Целый ряд крепостей с сигнальными башнями между ними, так, чтобы, когда на нас нападут, скажем, в Кенте, мы в Лондоне знали об этом и приняли меры. «Еще тебе понадобятся корабли», — сказала она. «Моя мать заказала свои боевые корабли на верфи в Венеции». «У нас есть свои верфи. Корабли мы построим сами». «А где мы возьмем денег?» — на все эти крепости и корабли, — озаботилась дочь практичной Изабеллы. «Частью из подушных налогов, — с готовностью ответил Артур, — частью из налогов на торговлю и морские порты. Купцы заплатят, безопасность дороже. Я знаю, что люди ненавидят налоги, но это потому, что они не знают, на что тратятся их деньги». Тогда нам понадобятся честные сборщики податей, — рассудила Каталина. — Придется найти людей, которым мы сможем верить, — размышлял вслух Артур. — Пока что дело обстоит так, что всякий, кто хочет сколотить состояние, добывает себе должность сборщика податей. Но они должны работать на нас, а не на себя. Надо платить им твердое жалование, чтобы они не забирали себе, сколько им вздумается. — «Такого не делал никто, кроме мавров», — ответила Каталина. «Андалузские мавры построили школы и даже университеты для сыновей бедноты, и тогда у них появились честные чиновники. И все высшие должности у них при дворе занимали молодые ученые, порой даже младшие сыновья короля. Не завести ли мне сотню жен, чтобы заполнить все вакансии при дворе?» Преувеличенно серьезно поинтересовался Артур. «Даже не думай!» «И все-таки нам нужны честные люди», — задумчиво сказал он. «Верные слуги, обязанные короне своим благополучием. В противном случае они работают на себя, берут взятки, а их семьи приобретают слишком много влияния. Тут могла бы помочь церковь». предложила она, у мавров заведено, что имам, мусульманский священник, учит детей. Если при каждой церкви будет школа, если каждому священнику вменят в обязанность учить детишек чтению и письму, тогда мы сможем основать новые колледжи при университетах, чтобы способные мальчики могли продолжить там учебу. Это возможно? Это не пустая мечта? Каталина кивнула. «Это осуществимо». «О, разве создать страну не самая великая, не самая достойная задач? Мы создадим королевство, которым сможем гордиться, так же, как моя мать с отцом создали Испанию. А каким оно будет, мы решим сейчас и обязательно добьемся, чтобы планы наши осуществились».